Урок биологии. Любите ли вы весну? Я? Нет. Терпеть ее не могу. Это самое ужасное, отвратительное время года из всех. Согласна. Голубое небо, пение птиц, цветущая сирень и прочие майские красоты действительно чудесны. Однако ветра, тяжелые тучи и температурные качели марта и первой половины апреля убивают это великолепие на корню. Еще я ненавижу весенние лужи, глубокие и широкие, как озера. Когда тает снег, они заливают тротуары, отчего любой город тут же превращается в Венецию. В студеные дни в таких лужах плавают куски снега и льда, от одного вида которых начинают болеть колени. Именно такая лужа каждую весну появлялась у моего дома. Огромная, расположенная аккуратно на выходе со двора. Она высыхала только к маю и при каждой нашей встрече вынуждала меня искренне сожалеть, что я не умею ни летать, ни телепортироваться. Отправляясь утром на работу и возвращаясь каждый день обратно, я скакала по доскам и ящикам, торчащим из ее мутной глубины, умудряясь при этом запачкать и ботинки, и пальто. Конкретно сегодня из изгваздаться было особенно жаль. В выходные я купила очаровательную кремовую куртку и впервые вышла в ней из дома. И вот теперь я стояла на узкой шаткой доске в середине нашего персонального океана и задавалась вопросом, сумею ли перешагнуть оставшееся до берега расстояние, оставшись при этом сухой, или все-таки искупаюсь. «Доброе утро!» – неожиданно раздался над моей головой незнакомый голос. «Позвольте вам помочь!» Прежде чем я успела что-либо сказать, чьи-то сильные руки аккуратно приподняли меня над поверхностью лужи, и в одно мгновение перенесли на сухой асфальт. Там же выяснилось, что обладателем рук является высокий темноволосый мужчина в черной куртке с ярким полосатым шарфом. «Большое спасибо», – улыбнулась я, пытаясь припомнить, где могла видеть этого человека. «Не за что», – кивнул он, – «ну и лужище, не наверное, можно запросто утонуть». «О, без сомнения», – согласилась я, – «а вы, я Игорь, ваш новый сосед из второго подъезда» переселился сюда неделю назад. Приятно познакомиться. Меня зовут Кристина Сергеевна. Мужчина удивленно приподнял бровь. То есть просто Кристина, смутившись исправила я. Не обращайте внимания, я работаю в школе, и там ко мне постоянно обращаются по имени-отчеству. Так вы учительница? Почему-то обрадовался Игорь. Какой предмет преподаете? Биологию. Непростую же вы выбрали профессию. Говорят, с нынешними детьми очень сложно общаться. Ну, почему же? Я пожала плечами. Дети разные. С одними договориться легко, с другими не очень. Знаете, мои ученики м -м, имеют некоторые особенности развития. Работать с ними весьма интересно. Во взгляде мужчины появилось уважение. Что ж, я улыбнулась. Мне пора идти. Через полчаса начнется урок биологии у седьмого класса. «Хорошего дня!» – кивнул Игорь. «Рад был с вами познакомиться. Надеюсь, мы с вами еще увидимся». Я махнула ему рукой и торопливо пошла вперед по дорожке. Мой путь пролегал через местный парк. Сейчас в десятом часу утра там было тихо и малолюдно. Это обстоятельство показалось мне очень удачным. Я давно хотела провести занятия на свежем воздухе. Однако сырая переменчивая погода – вынуждала отложить эту идею на неопределенный срок. Сегодня же было хоть и облачно, зато безветренно и сухо. Не то, что у меня во дворе. А значит, можно попросить у Зауча позволения вывести семиклассников на улицу. Зауч, к слову, разрешение им дала без проблем, а еще рекомендовала внимательнее следить за тем, чтобы юные любители природы никому не нанесли увечий ни природе, ни себе эта просьба была обоснованной. Стоило выйти из учительской в школьный коридор, как мимо меня, размахивая узкими худосочными крыльями, пролетел чей-то ботинок. Вслед за ним за до хохоча пронеслись два радостных пятиклассника. Я щелкнул пальцами, и крылатый ботинок, сделав по коридору широкий круг, медленно спланировал на мою ладонь. Мальчишки резко затормозили, и, сделав большие глаза, попытались слиться со стеной, очевидно надеясь скрыться от учительского гнева в соседнем классе собственно гневаться я могла по вполне объективной причине согласно указу директора школы использовать магию вне игровых и учебных кабинетов было строго запрещено Школеры этот запрет конечно же игнорировали однако последствия в виде дополнительных занятий по преобразовательной геометрии и вызова родителей на директорский ковер отлично понимали поэтому в присутствии педагогов Обычно не хулиганили. Вообще правила нашего учебного заведения строги по многим аспектам. А как иначе? В школе, где учатся магически одаренные дети, по-другому нельзя. В миру ее, правда, считают учреждением для инвалидов. И лишь небольшая группа людей знает, что ее посещают мальчики и девочки, чьи возможности ограничивает только свод законов, о котором большинство их сограждан слыхом не слыхивали. Конфиденциальность волшебного мира, как известно, никто не отменял. Сбежать в соседний класс шклеры не успели, я ловко ухватила их за руки и выдернула обратно в коридор. Отчитывать мальчишек времени уже не было, поэтому, вручив им пойманный ботинок и погрозив пальцем, я отпустила их на четыре стороны, а сама поспешила на урок. В кабинете биологии, как и всегда, царило оживление. Три девочки о чем-то шептались стертиум с феери, пересаженный недавно в новый горшок. Четверо мальчиков перебрасывали друг другу разноцветные световые шары, а еще пятеро лениво листали учебник. Остальные активно переговаривались. Увидев меня, подростки затихли и уселись на свои места. «Всем доброго утра», – провозгласила я, подойдя к учительскому столу. «Вы помните, что у нас по плану лабораторная работа?» Класс нестройно зашумел. Прежде чем мы ее начнем, подскажите, когда у вас в последний раз было занятие по зоолингвистике? «Сегодня. Первым уроком», – ответила сидевшая за первой партой Аня Сорокина. «Отлично. У вас будет возможность проверить, насколько хорошо вы усваиваете и этот предмет тоже. Итак, берем тетради, ручки и идем в раздевалку за куртками. Лабораторная работа в этот раз пройдет не в классе, а в парке». Тишина в аудитории взорвалась восторженными криками. Дети похватали тетради и ринулись вон из кабинета. В парк мы пришли, встроенные галдящие колонны по два человека. «Слушайте задание на ближайшие сорок пять минут», сказала я, когда наша компания остановилась у чаши неработающего фонтана. «Для начала вам надо разделиться на две команды. У каждой из них будет два задания». Первая команда отправится к пруду и будет искать вдоль его берега кусты красновесника водяного. Когда найдет, определит его примерный возраст и составит подробное описание внешнего вида. После этого пересчитает уток, самцов и самок отдельно и спросит, насколько хорошо они себя чувствуют после минувшей зимы. Предупреждаю, булки уткам не кидать и через перила ограждения не перегибаться. Кто упадет в воду, Сушиться будет сам. Вторая команда пойдет в глубину парка. Задача – отыскать среди деревьев липу семипалую, подробно описать ее внешний вид, а также растения, с которыми она взаимодействует в это время. Далее – найти хотя бы одну белку и также расспросить ее о прошедшей зиме. В конце занятия сдадите мне заполненные тетради. Все понятно? «Кристина Сергеевна, а как же прохожие?» Подолголос голос Серёжа Анечкин, один из отличников этого класса. Они же наверняка заметят, что мы с белками разговариваем. И решат, что вы просто затеяли с ними игру, усмехнулась я. Не волнуйся, Сережа, прохожие не обратят на вас внимания. Если же они заметят что-нибудь странное, то сами придумают этому объяснение. И да, я все время буду поблизости, и в случае форс-мажора приду на помощь. Ещё вопросы? Вопросов больше не было. Дети разделились на группы и разошлись в разные стороны. Я же села на скамейку, достала из сумки два маленьких зеркальца и настроила их на обе команды, чтобы из одной точки следить сразу за всеми. Поначалу у ребят все шло хорошо. Они быстро нашли нужные растения, старательно рассмотрели их со всех сторон и около десяти минут записывали что-то в своей тетради. Граждане, решившие в это время прогуляться в парке, как и планировалось, внимания на них не обращали. Да и на что его обращать-то? Со стороны занятие выглядело так, как и должно было выглядеть. Юные натуралисты наблюдают за природой. Только и всего. Когда же ребята приступили к выполнению зоологической части задания, оказалось, что она гораздо сложнее ботанической. Если первая группа общими усилиями сумела пересчитать уток, неожиданно вставших на крыло, чтобы перелететь на противоположный берег, и более-менее внятно объяснила оставшимся водоплавающим, Что от них надо, то у второй команды не получалось ничего. Белки не желали идти с ребятами на контакт и упрямо от них убегали. В конце концов, дети не придумали ничего лучше, чем поймать одну из них силовым арканом и стащить светки. Несчастный зверек страшно перепугался и заметался по асфальту, не понимая, почему лапки и хвост отказываются переносить его обратно на дерево. Школьники взяли белку в кольцо и попытались поговорить, однако толку от этого по-прежнему не было. Леница сжалась в мохнатый комок и только в ужасе сверкала коричневыми бусинками глаз. Я встала со скамейки и побежала спасать бедняжку. Однако на полпути остановилась, а потом и вовсе пошла назад. До подростков все-таки дошло, что силой они ничего не добьются, поэтому Белка была отпущена на свободу, а сами юные колдуны разделились на пары, отправились искать новую жертву. Убедившись, что ребята сменили тактику поведения, я достала второе зеркало, чтобы проверить, как идут дела у группы номер один. Когда в его стеклянной глубине появилось отражение, мое сердце пропустило удар. На пруду, где пару минут назад было тихо и спокойно, теперь творилось что-то невообразимое. Школьники, сбившись в кучу, При помощи телекинеза удерживали над поверхностью воды какого-то человека. Тот барахтался в воздухе, как перевернуть на спину жук, едва не задевая озерную гладь подошвой ботинок. Я со всех ног бросилась к водоему, успела к самому интересному. Дети, бледные как бумага, при помощи все того же телекинеза осторожно левитировали через перила ограждения высокого мужчину в черной балоневой куртке. Тот молчал и не сопротивлялся однако смотрел на них со священным ужасом. Глядевшись в лицо незнакомца, я с удивлением узнала в нем Игоря, соседа из второго подъезда, который час назад помог мне преодолеть гигантскую лужу. Ребята аккуратно перенесли мужчину на набережную, однако в последний момент у кого-то из них ослабла концентрация, и Игорь, вместо того, чтобы встать на ноги, рухнул вниз. От удара сосед слабо дернулся, после чего глаза его закатились, и он безвольно распластался на одной из бетонных плит. Дети испуганно ахнули. Я подбежала к мужчине, присела перед ним на корточки, пощупала пульс. «Кристина Сергеевна, этот дяденька умер?» – дрожащим голосом спросила Аня Сорокина. «Нет, он без сознания». Я качнула головой и, убедившись, что кроме нас поблизости никого нет, переместила Игоря настоявшую стоявшую рядом скамейку. На затылке соседа наливалась знатная шишка. В остальном же он был в полном порядке. «Так, рассказывайте, что у вас произошло? Как вообще этот человек оказался в озере?» Ребята переглянулись. Я вопросительно приподняла бровь. «Это я виноват!» Робко подал голос павлик Таронец, главный заводила этого класса. «Но я не нарочно, Кристина Сергеевна. честно причестно Я просто перегнулся через перила. «Эти утки, они так невнятно крякают, я всего-то хотел еще раз у них про зимовку спросить, ну и шлепнулся в воду, то есть чуть не шлепнулся». Быстро исправился мальчик, увидев мой потемневший взгляд. «Я щит выставил, как Алексей Александрович на физкультуре показывал, и отпружинил обратно на набережную, даже куртку не замочил, вот». «Этот дяденька мимо проходил», – добавила Аня Сорокина увидел, что Пашка в озеро свалился, и сразу за ним прыгнул. Мы так испугались, ужас. Хорошо, что Димка быстрее всех догадался его подхватить, пока он в воде не оказался. Мы потом все к нему присоединились. Дяденька-то большой, Димка его в одиночку бы не удержал. Я снова посмотрела на Игоря. Тот тихонько застонал. "Кристина Сергеевна, что делать-то будем?" зашептал Павлик. Дядька видел, как мы колдовали. Ему теперь «Память надо стереть, да?» «Не выдумывай», – поморщилась я. «Чтобы стереть память, нужно вызвать полицейских менталистов. А у них и без нас работы хватает. Кроме того, менталисты доложат об этом инциденте нашему директору. Оно вам надо?» Юные волшебники активно замотали головами. «Вот и мне не надо», – усмехнулась я. «В другом случае я бы устроила вам, друзья, хорошую головомойку. Однако сейчас делать этого не буду». Вы не совершили ничего плохого. Наоборот, берегли человека от купания в холодной воде и возможной пневмонии. То, что он по вашей милости приложился головой о бетонную плиту, тоже очень, кстати. Поэтому действуем так. Я приведу его в сознание, и мы дружно сделаем вид, что не было ни прыжков в озеро, ни полетов над набережной. Договорились? Дети синхронно кивнули. Я подула Игорю на лоб а затем осторожно провела над ним ладонью. Мужчина дернулся и открыл глаза. Увидев меня, он растерянно хлопнул ресницами. «Кристина — Кристина? — удивился сосед. — Это вы? — Да, это я, — улыбнулась в ответ. — Как вы себя чувствуете, Игорь? — Не знаю. Он медленно сел и потер голову. — Вроде живой. — Сильно ушиблись? — участливо спросила Маша Рыбина. — лучшая подружка Ани Сорокиной. Вы так круто приложились об бетон! Мы уже хотели вызвать вам скорую помощь!» Игорь перевел на меня вопросительный взгляд. «Это мои ученики», — сказала я, указав на ребят. «У нас занятия на свежем воздухе». «А, урок биологии», — понятливо кивнул мужчина. «Я помню, вы о нем говорили. Но постойте, мне показалось, что кто-то из детей упал в воду, Я прыгнул вслед за ним, а потом... «Никто никуда не прыгал», – поспешно ответил Павлик. «Вам, наверное, это почудилось. Мы тут, если что, наблюдали за утками. А вы шли мимо, споткнулись и упали». «Все-таки нужно вызвать скорую помощь», – сказала я. «Вдруг у вас сотрясение мозга?» «Не надо», – Игорь неторопливо встал с лавки. «Со мной все хорошо. Однако мне лучше вернуться домой». Надо же, как смешно получилось. Точно, хочешься. Знаете, Кристина, мужчина наклонился ко мне, я буду очень благодарен, если сегодня вечером вы зайдете ко мне в гости. Ну, чтобы проверить состояние моего здоровья, я живу на третьем этаже в квартире номер 27. О, мне предлагают продолжить знакомство? Я улыбнулась и кивнула. В самом деле, почему бы и нет? Когда Игорь скрылся за поворотом, мы с детьми одновременно выдохнули. «Вроде поверил», – пробормотала Аня Сорокина. «Надеюсь, что так и есть», – ответила я. «Между тем, наш урок подходит к концу. Надо позвать вторую группу и возвращаться в школу. Пока же прошу всех сдать лабораторные работы». Ребята улыбнулись и протянули мне тетради.